Хоа облазила все закоулки в доме босса, но так и не обнаружила денег. Люди имеют привычку хранить ценности в самых различных местах. Считается, что возможный грабитель, если он, конечно, не профессионал в своем деле, не додумается заглянуть в корзину для грязного белья или под раковину в кухне. Хоа умела очищать жилища людей от лишних денег, банковских карт и драгоценностей. Опыт накопила немалый, еще со времен Ливийской войны, когда неплохо поживилась на оставленных беженцами домах. Мусульманские женщины любят блестящие побрякушки. Те, что не носят на себе, прячут в укромных, как им кажется, местечках. Запихнут в ящик со своим нижним бельем и думают, что никто туда не заглянет. Муж ведь, понятное дело, не полезет копаться в трусах жены. Сколько золотых украшений Хоа вывезла из Сирии, вспоминать приятно. Но сейчас зашла в тупик и уже начала сомневаться в том, что тайник с фондом, предназначенным для непредвиденных расходов, существует когда зазвонил домашний телефон. С одной стороны, новость хорошая. Значит, не подвергся заморозке еще кто-то. В момент, когда мир вокруг летит к чертям, боссу домой звонил явно не случайный человек. Или ошиблись номером. В любом случае она ничего не теряет. Если возьмет трубку и послушает, что говорят на том конце провода. Даже если это просто доставка пиццы, всегда можно молча повесить трубку или сымитировать обрыв на линии. «Точо!» — моментально узнала Хоа, услышав в трубке знакомый голос. «Откуда мексиканец знает домашний номер босса? Неужели старик такой идиот, что общался с контрабандистами по стационарному телефону? С кем я связалась?» Тем не менее, она с легкостью подыграла Точо, сразу сообразив, что тот разговаривает по-мобильному. Контрабандист косвенно упомянул Ая, и стало понятно. Звонок организовал безмозглый американец. «Придурки!» — мысленно завопила Хоа. «Погодите, доберусь я до вас. Зубы повыбиваю, чтобы всю оставшуюся жизнь шепелявили». А жизнь эта может и недолгой оказаться, если выяснится, что звонок навел на наш след полицию штата или ФБРовцев. Она уже предвкушала, как с разворота заедет ногой в челюсть наглому мексиканцу, когда тот упомянул о кредите. Хоа насторожилась. Намек был вполне прозрачным, но с чего это вдруг контрабандист решил расщедриться? Что такого произошло за недолгое время, пока она обшаривала дом?» Неужели психопат «Ай» так повлиял на то, чё? Вряд ли. Или мексиканец заполучил чей-то мобильник и связался со своими? Вполне вероятно. Узнать можно было только одним способом – спросить самой, но не по телефону. Коа на всякий случай выдернула провод из аппарата, еще раз прошлась по комнате. «Кредит это не бесплатно, за товар все равно придется рассчитываться. И, скорее всего, с немалыми процентами». Видимо, Точо намекал, что стоимость детонаторов выросла, но его хозяева готовы осуществить поставку без предоплаты. Последнее, во что я поверю, так это в альтруизм мексиканских контрабандистов. Умные черти. Понимают, что мы у них на крючке, но и не нагляют сверхмеры. Необходимо найти деньги старика. Холодная ярость, переполнявшая Хоа, заставила взглянуть на происходящее под другим углом. Чтобы догадаться, куда немолодой одинокий мужчина мог подевать наличные, нужно думать, как... Немолодой одинокий мужчина. Чем он интересуется в жизни, кроме работы и домашних дел? Крышку системного блока компьютера Хоа вскрыла чуть ли не сразу, как забралась в дом, но ничего необычного внутри не обнаружила. Отвинтила заднюю панель телевизора с тем же результатом. Тщательно осмотрела, содержимое морозильной камеры холодильника даже простучала стенки на предмет потайных отделений. Сняла крышку со смывного бачка унитаза, но и там оказалось пусто. В гостиной был оборудован барный уголок с почти настоящей стойкой, отдельным холодильником для льда и парой высоких табуретов. Похоже, старик знал толк в коктейлях. Десятки самых разнообразных бутылок украшали настенный открытый шкафчик, выполненный в том же стиле, что и барная стойка. Осматривая помещение, Хоа внимательно разглядывала каждую бутылку, некоторые даже откупоривала, из любопытства принюхиваясь к содержимому. Такому количеству всевозможных ликеров из разных уголков планеты мог позавидовать и настоящий бар. Потерпев неудачу, Хоа снова подошла к барному уголку, еще раз окинула взглядом бутылки и только сейчас сообразила, что между зеркальной задней стенкой шкафчика и стеной должно оставаться пространство. Раньше многочисленные бутылки отвлекали, мешая сосредоточиться на главном. Хоа быстро освободила все полки шкафчика, Осторожно простучала заднюю стенку. Вроде бы ничего особенного, но раз уж заподозрил что-то, иди до конца. Она попыталась приподнять шкафчик, упершись руками снизу, но тот даже не шевельнулся. При тщательном осмотре выяснилось, что конструкция закреплена на стене по принципу двери и может целиком откидываться в сторону. Фиксатором служила хитрая защёлка на самом верху. Добравшись до неё, Хоа почувствовала охотничий азарт. Шкафчик легко стронулся с места, и с обратной стороны обнаружился долгожданный тайник. Пачки 100-долларовых купюр, плотно упакованных в полиэтиленовую пленку. Пистолет марки Glock с запасом патронов и еще какой-то пакет. Не пересчитывая деньги, Хоа сгребла их в сумку, забрала оружие, немного подумав, вскрыла тяжелый черный пластиковый пакет. Внутри оказалось оборудование, судя по всему, предназначенное для проведения взрывных работ. Тяжеленная коробка в черном пластмассовом корпусе с внешними клеммами, мотки проводов и несколько детонаторов. Ужас, какое все древнее. Музейные экспонаты, да и только. Неужели со времен Второй мировой войны сохранились? Ладно, Махмуд разберется. Это лучше, чем ничего. И появляется козырь в переговорах с контрабандистами. Когда узнают, что наше положение не такое уж и безвыходное, то им будет разумнее проявить гибкость и сбавить цену. «Я же не намерена сообщать, что откопала до потопных лам». С улицы послышались выстрелы. «Кольт 45-го калибра», — на слух определила Хоа. «Неужели Ай обнаружил размытых?» Она наскоро запихнула в пакет найденные вещи и поспешила к выходу. Возле коттеджа, служившего временной базой, увидела Махмуда. Он стоял на тротуаре и смотрел в сторону перевернувшегося грузовика с кирпичами. Заметив Хоа, араб жестами указал, откуда доносились выстрелы. Стоило проверить, что там произошло, возможно, требовалось усиление». Хоа просигнализировала «поняла», в ответ показала, куда направляется, запросила поддержку. С Махмудом она сотрудничала не впервые и прекрасно знала его дисциплинированность. Вооружившись кухонным топориком, араб двинулся к дому, лужайка перед которым была усыпана битым кирпичом. Хоа закинула тяжелую сумку через плечо, достала беретту, сняла с предохранителя. Если покажутся размытые, предстоит первой вступать в бой. Просигналив Махмуду, чтобы не спешил, Она двинулась вперед, цепким взглядом обшаривая окрестности. Жаль, что выстрелы слышала не на открытом пространстве, иначе с легкостью смогла бы определить точное место. Возле дома до сих пор клубилась кирпичная пыль, казавшаяся однородным бесформенным облаком. Но первое впечатление всегда обманчиво. Если приглядеться, то можно было заметить завихрения, явно возникшие после того, как люди проходили сквозь пылевое облако. Все завихрения сходились у распахнутого зева гаража. Махмуд уже был неподалеку. Хоа указала направление и в тот же момент увидела Ая. Точнее, не самого американца, а его ноги в камуфлированных штанах. Затем послышался слабый стон. Араб обратил внимание, вопросительно взглянул, получив одобрение, побежал к гаражу. Хоа отстала немного, выискивая признаки засады, и только когда убедилась, что все чисто, присоединилась к Махмуду. «Жив», — коротко резюмировал Араб, прощупав пульс на шее Ая. Бессознание. Травма лобной области. Похоже, не обошлось без повреждения кости. Точи лежал на спине метрах в четырех от напарника. Неестественно подогнутая рука свидетельствовала о том, что контрабандисту повезло меньше. «Проклятье!» — выругалась Хоа, опуская пистолет. «Не то чтобы мне жалко мексиканца!» Но дело он так и не завершил. Хвалился, что ловок и хитера сам нарвался на пулю, как обыкновенный дилетант. «Это не пуля». Махмуд перевернул труп, продемонстрировав торчавшую из спины рукоять ножа. «Тем более! Позволил себя подколоть собственным ножом!» Не скрывая презрения, фыркнул Хоа. «Хороша пума!» «Это говорит только о том, насколько опасны тени шайтана в ближнем бою», — задумчиво произнес Арам. Он принялся обыскивать труп, аккуратной кучкой складывая найденные предметы. Времени на похороны не было, а оставлять вещи, по которым можно опознать человека или проследить его знакомство, явно не стоило. Хоа опустилась на колени возле тела Ая, покопалась в сумке, достав оттуда аптечку. Американца требовалось взбодрить, чтобы в ближайшее время смог передвигаться самостоятельно. В противном случае придется ликвидировать. Она достала из футляра шприц, протерла влажной салфеткой локтевой сгиб раненого и сделала укол. Оставалось надеяться, что у пациента отсутствует лекарственная непереносимость. Медикаментозный коктейль мог поднять на ноги полуживого, но безопасным считался лишь условно. «Взгляни сюда!» – раздался за спиной голос Махмуда. Оказалось, он уже расстегнул рубаху точу, снял с шеи цепочку с христианским крестом, а сейчас что-то внимательно рассматривал в области левой подмышечной впадины. Волосатые подмышки дохлого контрабандиста – безумно интересная вещь. Ядовито усмехнулась Хоа. «Надеюсь, ты не предложишь еще и понюхать?» В ответ араб двумя пальцами взялся за крупную родинку на теле мексиканца и потянул на себя. Родинка, на удивление, легко отделилась от кожи, а следом виднелась тонкая полоска телесного цвета, уходившая в сторону подмышки. Махмуд дернул сильнее, и фальшивый лоскут волосатой кожи откинулся в сторону, обнажив тускло блеснувший предмет размером с крупную монету. Господи, обрубок!» — выдохнула Хоа. «Это то, о чем я подумала?» «Да», — подтвердил араб. «Жучок-передатчик. Радиус действия небольшой, требуется ретранслятор сигнала в радиусе 300 метров или чуть более. Микрофон вынесен отдельно, изображает родимое пятно. Хорошая маскировка. Если бы родинка не отклеилась с одного края, в жизни бы не заметил». «И кто нас прослушивал, как думаешь? Полиция? ФБР?» В голове уже закрутились мысли о том, что задание под угрозой срыва. Вот уж чего никак не хотелось допустить. «Вряд ли полиция», — покачал головой Махмуд, отрывая микрофон от передатчика. «Устройство серьезное, высокотехнологичное. Доступно только спецслужбам. Вопрос даже не в том, кто нас слушал, а с какого момента это началось. Кто прокололся, здешний босс?» или контрабандисты, с которыми он связался. Но даже это отходит на второй план. Теперь мы точно остались без оборудования и детонаторов. «Я кое-что нашла в доме у босса», — спохматилась Хоа, показав содержимое пакета. «Рухлить, но, думаю, ты сможешь что-нибудь использовать. Самое ценное — четыре старых детонатора, хоть что-то!» «Нет», — возразил Араб, разглядывая найденные вещи. «Самое ценное...» Вот это промышленная динамо-машинка для дистанционного подрыва. Электродетонаторы я легко могу изготовить сам, из лампочек накаливания и капсульной смеси. Запитывается каждый из них даже от пальчиковой батарейки. А вот синхронизировать работу отдельных детонаторов – большая проблема. Схема минирования объекта достаточно сложная. При наличии радиоуправляемых детонаторов все проще простого. Но в данных условиях... Обеспечить согласованный подрыв зарядов возможно только при помощи динамо-машины. Длины кабеля недостаточно. Тут два варианта. Либо подыскать провод со схожим сопротивлением, либо, что предпочтительнее использовать только провода одного типа для надежности. «Выберем надежность», — подытожил Хоа. «Я всегда честно отрабатываю свои деньги». «Ты слишком зациклена на них», — укоризненно произнес Махмуд. «Человек должен выполнять волю Всевышнего. А деньги – даже не награда, а милость его стороны. Неверные должны умереть. И в этом состоит высшая цель. Я тоже неверная!» Она не собиралась вступать в религиозный диспут, слова вырвались сами собой. «Может, и к лучшему. Сейчас самое время расставить приоритеты. От ответа араба зависело многое, в том числе и планы Хуана на будущее». «Да!» – согласился Махмуд. «Это так!» «Но ты сражаешься рядом со мной, а Всевышний не допустит случайных людей к священной миссии. Тебя уже коснулось просветления, просто ты еще не готова это признать. Всему свое время». Он не договорил. а и громко застонал, зашевелился, попытался сесть. С третьей попытки удалось, и американец обвел мутным взглядом помещение гаража. Замычал, выругался на французском, вперемешку поминая собаку и дьявола. «Слышишь меня?» – спросил Ахоа, несколько раз пощелкав пальцами перед лицом американца. «Идти сможешь?» Он сообразил не сразу, но потом дважды кивнул. Самостоятельно встать не сумел, но, когда его поддержали с двух сторон, приложил все усилия, чтобы не шататься. Медикаментозный коктейль действовал исправно. Его обычно хватало на час времени, но насколько эффекта хватит в данной ситуации, сказать было трудно. «Отведем пока на базу!» предложила Хо. вынуждена признать, что размытых мы недооценили. «Отложим на время охоту. Займешься изготовлением детонаторов, Махмуд? На данный момент это основная задача. Как только справимся с технической стороной вопроса, будем думать о безопасности миссии».